кожаные штаны. Шли годы, страна менялась, молодела. Я же напротив, старел, мерз на холодных питерских улицах и в едва отапливаемых аудиториях, часто простужался, и все потому, что плохо одевался. Одежда мне нравилась, точнее идея одежды, но выбирать саму одежду я так не научился. На зиму я обычно покупал то, что носит весной. Осенью по рассеянности продолжал носить летнюю одежду. К тому же у меня, как утверждал мой друг философ Погребняк, совершенно не было никакого вкуса в выборе одежды. С философом-постмодернистом Александром Погребняком мы несколько лет назад проводили среди питерских недреслей семинар «Метафизика и поэтика». Суть этого семинара хорошо передал посещавший его Барсик, девятнадцатилетний бездельник, приехавший в Питер из города Азбеста. На самом деле у Барсика были ими и фамилии Андрей Барсов, а Барсиком его любила называть Женя Бебякина, девушка, с которой Андрей тогда встречался. С самой Женей мы вскоре разорвали отношения, поскольку, как утверждала моя жена Люся, я в разговоре с ней, то есть с Люсей, назвал Женю обоссанным конем. Барсик, когда об этом узнал от Люси, Сразу же поехал ко мне домой и, позвонив ко мне в квартиру с улицы, через домофон потребовал извинений. Я подумал и на всякий случай извинился. Тоже через домофон. Барсик, несмотря на юный возраст, физически был явно сильнее меня. Вообще-то говоря, я вряд ли мог сказать такое о женщине, даже если она действительно похожа на босоного коня. И тем не менее ты ее так назвал. — упрямо твердила люся в ответ на мое недоумение. — Ты сказал что она похожа на обоссанного коня, когда бывает в трезвом виде, а когда на курице разденец, то на обоссанного. — Кошмар, думай! Как же мне теперь с Женей Бибякиной в глаза смотреть? — А откуда она-то узнала, спрашиваю? — От меня? — гордо отвечает люся Чтоб она знала, как ты на самом деле к людям относишься. Какой ты человек. — А какой я, по-твоему, человек? Лживый, подлый, двуличный. Женя Бебякина была из хорошей семьи и умела интеллигентно выражать свои мысли. Но мысли ее почти не посещали, и Женя в основном многозначительно молчал, а у Барсика была другая проблема. У него в голове мысли прямо-таки роились, но были они до чрезвычайности, идиотскими, и выражал он их исключительно насленги, которые никто вокруг, кроме таких же, как он, не понимал. На вопрос однокурсников, что происходит на семинаре у Аства Цатурова и Погребняка, Барсик неизменно отвечал, «Ну, типа, Погребняк там разные понтовые телеги гоняет, типа, туда-сюда, а Аства Цатуров их, типа, растележивает и все такое». Барсик проучился у нас полгода, а потом его отчисли. Я его всегда видел в состоянии легкого наркотического опьянения. И однажды я иронически поинтересовался. — Барсик, извини, конечно, но почему ты всегда укуренный, как свинья? Барсик мутно поглядел на меня и назидательно сказал. — Свиньи гонжу не курят, Андрей Алексеевич, и все такое. А укуренные всегда для радости. 15 сентября 2000 года. Смольный институт свободных искусств и наук. Семинар метафизика и поэтика. Я подхожу к 408-й аудитории. Она заперта. На заток двери и скотчем прилеплена записка. А с твациатуров плюс погребняк равняется сладкая парочка. А под этими словами нарисовано сердечко. Андрюша, я взял ключ, все в порядке. Я оборачиваюсь на голос. Это погребняк, философ-постмодернист, бывший панк, как всегда, в кожаных штанах, красном джемпере и зеленых ботинках. Привет, Саша. Полюбуйся. Я осторожно отклеиваю записку и протягиваю ее по гребняку. Вот ведь, суки, кривится погребняк. Кто, суки? Из его спины вырастает фигура Филиппа Фетчина, замдекана. Кто, кто, говорю? Это конь в пальто. Студент, конечно. Что-то вы, Андрей Алексеевич, уж больно критичны, — говорит Фетчин и, сделанный строгостью, в голосе добавляет. Хочу напомнить, что в нашем учебном заведении студентов не полагается так называть. Это противоречит всем либеральным принципам, которые, кстати, вы, Андрей Алексеевич, с таким жаром на собрание всегда отстаиваете. Я уж давно ничего такого не отстаиваю. Я почти коммунист. Левый, я за социальную справедливость, еще за взаимопомощь и свободную кооперацию. Хочу, чтобы у богатых все отняли и для все бедным. — Вот когда ты так рассуждаешь, — замечает Фетчин, — мне кажется, ты бредишь. — Ладно, — говорю, — история нас рассудит. Ты вот лучше на это посмотри. И с этими словами я сую ему под нос записку. — Ну и что? — пожимает плечами Фетчин. — Как что? — Они ведь намекают, что мы с Сашей пидоры. — Подумаешь, — говорит Фетчин, — не умрете, тем более это сейчас модно. У кого хочешь, спросить и вашему курсу только популярности добавит. А если ты левый, как говоришь, то тогда и вовсе не о чем беспокоиться. Федчин треплет меня по плечу и направляется в сторону деканата. Ему пфф, все хахоньки, — хмуро говорит Саша. А про нас вот всякую хрень люди думают. С чего бы это? С чего, — думаю я со злобой, — забыл, что ли? За десять дней до описываемых событий 5 сентября 2000 года. Филологический факультет. Актовый зал. За 10 дней до этого события в нашем колледже была организована презентация теоретических курсов. Проходила она почему-то в здании филологического факультета. Каждый из преподавателей должен был выступить перед студентами и в течение пяти минут изложить содержание своего предмета. Я читал два курса. один самостоятельно а другой метафизика и поэтика полусеминарский совместно с погремником я рассказал подробно про первый а потом когда дело дошло до второго предоставил слово саше философ постмодернист поднялся с места и сверкая своими черными кожаными штанами направился к кафель он облокотился на нее пригладил волосы и начал два месяца назад мы с андрюшей в смысле, с Андреем Алексеевичем, были в Америке. Так вот, как-то раз нам пришлось провести ночь на квартире у знакомого в Бруклине, в одной постели. Нам обоим не спалось. Студенты притихли. Те, что писали, подняли головы над своими тетрадками. Болтуны замолчали. Саша обвел глазами зал и продолжил. Вот все тут говорят, Америка, Америка, а что Америка? Два преподавателя вынуждены спать в одной постели. Вот вам Америка. О чем-то я. Ах да, нам не спалось. Мы стали разговаривать на разные темы, и вот придумали концепцию этого курса, на который я сейчас подробнее остановлюсь. Пока он все это говорил, во мне зрело и росло раздражение. Особенно я был недовольного штанами. А вечером того же дня у меня произошел странный разговор с женой, которая тоже присутствовала на нашей встрече с студентами, но потом куда-то ушла. Встретились мы только дома. — Ты что, спал с погребником? — спросила Люся. — В смысле спал? Мы спали на одной постели. В смысле, лежали на ней. В смысле, мы спали, а не бодрствую. — Совсем заврался, Аства Цатуров, — покачала головой Люся. — У вас было что-то? Люся, Люсенька, взмолился я. ничего у нас не было, просто мы лежали на одной постели, второй не было. — Ага, значит, вы лежали. Вы были голые секс не было, просто трогали друг друга, но ничего серьезного не было. Все это было произнесено журналистской деловитостью и без тени юмора. Я махнул рукой. — Смешная у тебя, Люся, — сказал мне потом погребняк, когда ему передал наш с ней разговор. — Да уж обхохочешься. И, главное, Саша очень проницательный, а ты тоже молодец. Вырелся, как черт знает что. Да и штаныть! Десятое декабря 1999 года. Нью-Йорк, Гринвич-Виллиш, магазин кожаной одежды. Эй! — меня похлопывает по плечу. пойму бою френда будет стоить всего сто баксов. Перед дном височенный негра в выштом комзоле. На ногах у него космические фиолетовые ботинки, на голове разноцветный цилиндр, на лиловом лице невообразимый пирсинг, в руках огромный пластмассовый жезл. Твоему бойфренду я отдам эти штаны за 100 баксов, решайся, десять процентов чистой скидки. Листон, говорю, слушай, он мне не бойфренд, мы профессора из России, Санкт-Петербург. Ну да, ухмыляется, а я Роберт Де Ниро из Алабамы. — Что наберете? Я уж видел вас сегодня, вы мне понравились. Вы ведь в нашем магазине уж третий раз. Все, ходите, приоцениваете. Это правильно. — I like that. — Дискаунт вы заслужили. Скажи своему другу. — Да, думаю. Хрен бы я к тебе три раза стал заходить, если нет не этот хренов панк. Друг называется. Выхухоль в зеленых ботинках. Все мне так, да нет Одни штаны слишком узкие, другие слишком широкие. Достал. — Спасибо, — говорю я негру, — и чувствую, как физиономия моя расплывается в очень неестественной, но широкой улыбке. — Пойду друга обрадую, только он мне не бойфренд, в это учтите. — Не бойфренд, к не бойфренд, — соглашается негр, и при этом подмигнул кассирше, которая с интересом прислушивалась к нашему разговору. Я пошел в кабинке, где философ-постмодернист примерял очередную пару кожаных штанов. — Саша, ты здесь? — Чего тебе недовольно отозвался он из-за двери? — Тут это... Погоди, у меня тут молния не застягиваются. Черт, теперь задница не влазит. — Саша, он предлагает скидку десять процентов. Сказал, что мы ему понравились. — Кто предлагает? Кому мы понравились? — с тревогой спросил Саша. — Да это ему хрена у входа. Он, оказывается, менеджер. Негру, что ли, этому разрисованному? Саша, не ори громко. А что? Что, что, будто не знаешь? Ой, да. Тут же либерализм повсюду. Политкорректность, надо говорить, афроамериканец, они то, сам знаешь, привлечь могут. Вот так вот Саша стал обладателем кожаных штанов. Май 1999 года. Филологический факультет. Саша в ботинках зеленого цвета. Саша, что у тебя зеленая срань на ногах? Это не срань. Ответил Саша и раздраженно добавил, — не понимаешь ты ничего. Так лучше молчи, это гриндерсы. Значит, это зеленая странь, что у тебя на ногах гриндерсами называется. Погребняк сочистенно посмотрел на меня, покачал головой и устало сказал, — Андрюша, ты ноешь такое говно, что меня даже нет сил шутить по этому поводу. Ладно, думаю, сука, ладно, еще посмотрим. 1 декабря 1999 года. в Кабинет декана. Действующие лица. Копосов. Копосов Николай Евгеньевич, 45 лет, декан. Я. аствацатуров Андрей Алексеевич. Копосов. Андрей. Надеюсь, вы все поняли относительно вашей поездки. Ваша лекция, которую желательно качественно прочесть, впрочем, я у вас не сомневаюсь, ну, семинар от мышления и письма, вы помните? И, наконец, Саша Погребняк, Саша Погребняк, это, пожалуй, самое главное. У Саши слабый английский, помогите ему, пожалуйста. Наша с Динкой личная просьба, не в службу, а в дружбу. Я. Нет проблем, шеф. 11 декабря, Нью-Йорк, Сохо, Бродвей. Саша, говорю я, я что-то устал от этих магазинов одежды, в которые мы с тобой заходим каждые пять минут. Давай лучше город посмотрим. давай соглашается погребняк только вот в эти два магазина заглянем ты потом вот в тот что на углу и все ладно иди я тебя подожду здесь покурю на ступеньках андрюша а может заййдешь со мной а то мне не объяснится с продавцом ладно так я покурю сначала ты пока пойди осмотрись проходит минут десять я докуриваю тушу сигарету и захожу в магазин саша разговаривает с персоналом по английски я должен Был помочь, но не мог отказать себе в удовольствии понаблюдать за его общением с продавцом. Саша держит в руках ботинок. Его лицо напряжено, продавец-филиппинец, напротив, абсолютно спокоен. — Зис! — объявляет Саша. — Зис! Вот! — Пардон! — удивленно поднимает брови продавец. — Ох, ну! Зис! — Саша тычет пальцем в подошву. — Сорри! — нежно улыбается продавец и разочарованно разводит руками. — Ох, елки, ну как же тебе козлу тупому объяснить? Тут Саша в сердцах оборачивается и замечает меня. — Андрюша, ты здесь, что ты ржешь, как дудак? — Ничего смешного не вижу. — Переведи мне, спроси, еще подошва сделана, а то этот кретин, по-моему, по-английски не понимает. — Умный мужик оказался, — сказал мне погребняк, когда мы вышли на улицу. — А с тупой. Пока ты не появился, он ничего понять не мог. Стоял глазами хлопал. — Я бы так не купил ничего. Эти ботинки, знаешь... Ничего в них и в универ можно и за грибами, и в принципе.